Глава 121. Столица со своими бесконечными правилами. Патриарх тоже достал рыбью кости на корябал пути циркуляции ци для области пяти элементов, увиденные им ранее в тех же древних руинах. Однако так как рисунок оказался неполным, он сказал «Вот, я не оставил фреску пути данной техники для пяти элементов в зале лазурного Ян, только потому что рисунок неполный». Сердце нему на миг замерло, после чего он сразу же накорябал неполные пути циркуляции Ц ЦИ уже для области пяти элементов, увиденные им ранее во дворце подавления Рока. Сравнив рисунки, многие их незаконченные части дополняли друг друга. Затем на накорябал новый рисунок, который оказался результатом совмещения двух неполных рисунков. Взглянув на него, он понял, что получившийся рисунок обрывался лишь в области левой плечевой ключицы. Тем не менее, даже с таким недостатком, Теперь парень мог полноценно практиковаться в технике трех эликсиров тела Тирана и наращивать свое совершенствование. Задумавшись на какое-то время, Патриарх внимательно оценивал новый рисунок, затем той же рыбьей костью что-то дочертил в области левого плеча. Я, положившись на свое понимание вещей, дорисовал для тебя недостающие пути циркуляции Ц, ЦИ, но мои суждения могут быть ошибочными, определенно будут отличаться от оригинала. Поэтому в бою во время использования отцы у тебя появится слабость, хотя если способности твоего противника будут так себе, он даже не заметит ее. Но если же у противника окажется намётанный глаз, я боюсь, что твое левое плечо станет твоей раковой слабостью», — проговорил старик. «Патриарх, насколько силён должен быть противник, чтобы углядеть эту слабость?» С замиранием в сердце тут же спросил Ценьмо «Области небожителя или жизни и смерти?» Немного поразмыслив, ответил Патриарх. «Зачем мне провоцировать таких монстров?» Улыбнулся ценимой и почувствовал, как камень упал с плеч. «И не только. Среди подрастающего поколения тоже есть гении с хорошим зрением, во всех смыслах этого слова, даже несмотря на их низкие области развития». Монотонно говорил Патриарх. «Например, такие индивидуумы учатся в имперском колледже. Не зазнавайся. Сейчас уже не те времена, когда можно было сотрясти весь мир, полагаясь на одну-две техники. Если твой путь и божественные искусства не будут улучшаться в ногу со временем, а ты будешь постоянно полагаться на парочку коронных движений тех стариков, тогда. <смех> Рано или поздно тебя убьют другие. Ты знаешь, почему я стал великим ректором Имперского колледжа? Я поступил так, дабы прочитать все учения этого мира и стать свидетелем зарождения новой эры? Во взгляде старика промелькнула нотка грусти продолжив полголоса. «Жаль, что я все же не смогу ее увидеть». Несмотря на то, что патриарх легко и спокойно относился к жизни и смерти, не сожалея о том, что его жизнь клонится к концу, он все же испытывал чувство печали от неспособности собственными глазами засвидетельствовать рождение новой эры, начало которой сам же и заложил. «Ничего страшного, если я не увижу». Старик приободрился и улыбнулся. «Ведь увидишь ты, молодой владыка, «Никогда не прекращай двигаться вперед, ты должен постоянно расширять кругозор своего видения и разума». Циньму попрощался с молодо выглядящим патриархом. Общение с ним оставило ему совершенно другое впечатление по сравнению со стариками из деревни Цаньлао. Последние казались кучкой хороших старичков, хотя они имели дьявольский стержень, но проведя с ними так много времени, юноша понял, что в целом старики добрые. Они обучали его тому, как должен вести себя мужчиной и методом выживания. Патриарх не учился нему подобному, Стрик был более расчетлив и терпелив, что позволило ему с высоты птичьего полета взирать на весь мир. Высота определяет дальность видимости. Куры и воробьи летали низко, позволяя им видеть лишь курятники и гнезда из веток и трав, поэтому они могли только ловить червей и клевать зёрна. Орел же, расправив крылья, мог видеть на тысячу километров, земля в их пределах является его охотничьими раздольями. Для того, чтобы стать во главе священного небесного дьявольского культа, старик должен был иметь смелость видеть на тысячи километров. Циньму недолго думал о подобном, ведь тяжелая дума легко вытеснила радость от полученных путей циркуляции ци техники трёх эликсиров тела тирана для области пяти элементов. Имея ее на руках, он мог продолжить совершенствоваться, в противном случае так бы и застрял в текущей области. Вернувшись в резиденцию учеников, Он попытался распространить свою ЦИ согласно инструкциям новообретенной техники трех эликсиров тела тирана. На уровне пяти элементов Ее стало гораздо сложнее практиковать, нежели раньше, Еще до и после прорыва к духовному эмбриону. Циньмо просмотрел все техники великих небесных дьявольских рукописей, и несмотря на то, что среди них встречались по-настоящему таинственные примеры, все они мало чем напоминали технику трех эликсиров для области пяти элементов. Путь циркуляции ци техники трех эликсиров пяти элементов убрали в себе все три уровня техник данного вида. В ней можно было проследить элементы самой простейшей техники – дау-инь. Также те плавно совмещались с путями ци духовного эмбриона, которые затем совмещались уже с новыми путями ци пяти элементов. Понять все это было достаточно тяжело. Прямо сейчас ци не мог забурлило, распространяясь в соответствии с рисунком инструкций. Как вдруг его сознание отделилось разделилась на пять частей и вместе с клокочущей цы вновь вошло в божественное сокровище пяти элементов пять больших звезд внутри пространства сокровища озаряли все вокруг своим сиянием тем не менее на этот раз пять элементов не стали уничтожить друг друга внезапно звезда со светом металлического оттенка начала подпитывать своим сиянием одно из сознаний со временем она начала превращаться в бога металла у которого были тигровые когти белые с легким металлическим оттенком мех Змея, свисающая с левого уха, ноги лапы, ступающие на двух драконов, и руки лапы, держащие бронзовый боевой топор. с особой осторожностью направлял поток своей цы, позволяя металлическому богу постоянно поглощать звездный свет соответствующего элемента. Звездный свет, являющийся звездной силой, сформировал нечеткий силуэт Бога. Между тем, звездный свет элемента дерева сливался со второй частичкой сознания. «превращаясь в бога дерева, у которого были человеческая голова, птичье тело, а также птичьи ноги, ступающие на двух драконов и держащий ивовый хлыст. Звёздный свет элемента воды сливался с третьей частичкой сознания, превращаясь в бога воды, у которого была человеческая голова с красной шевелюрой и обвившееся вокруг трезубца змеиное тело. Свет элемента огня сливался с четвёртой частичкой сознания, превращая в бога огня, у которого было человеческое лицо и тело зверя, Бог огня тоже наступал на двух драконов, в то время как в руках держал пылающий огнем тыквенную горлянку. Звездный свет элемента земли сливался с последней пятой частичкой сознания, превращая в бога земли, у которого была голова человека, тело змеи, а за спиной образовался точно такой же, как и он сам фантом дверей. На дверях даже были начертаны какие-то писания, но из-за того, что они выглядели слишком прозрачно и нечетко, было невозможно прочесть жизненная ци слилась с проявлениями пяти богов, но была одна странность: его ци постепенно становилась звездной силой, а последняя в ци. Такое положение дел не могло не озадачивать. Ци превращается в звездную силу, а звездная сила превращается в ци. И что бы это значило? Был сбит с толку циньму и тщательно исследовав себя, так и не понял, изменилось ли в нем что-то. Однако когда его ци превратилась в звездную силу... Он едва-едва но ощутил, как в звёздном небе взволновалась неописуемая неведомого рода мощь. А когда звездная сила превратилась в ЦИ, он обнаружил, что его совершенство на капельку возросло. «Уже что-то!» С облегчением вздохнул могу. Несмотря на то, что рисунок с путями циркуляции ЦИ для области пяти элементов был неполным, было уже хорошо, что он по-прежнему мог наращивать уровень своего совершенствования и не нажил себе никаких новых откатов ЦИ. У меня еще есть немного свободного времени. Прежде чем Имперский колледж начнет проводить уроки, я должен вернуться в павильон слушания дожде и забрать хулин Эр. Кроме того, я также обещал продолжить наблюдение за пациентами и Цветочной. С такими мыслями Цанему покинул свою резиденцию, но тут же наткнулся на толпящихся учеников. Он проживал в области, в которую не селили практика божественных искусств, а лишь учеников уровня духовного эмбриона и пяти элементов. Прямо сейчас, перед началом учебы, в колледж возвращалось множество поступивших в прошлых годах учеников, у каждого из которых было достаточно плотное совершенствование, но все же никто из них не был в области шести направлений, таких сразу же переселяли в другое место. Каждый год имперский колледж предоставлял 10 мест для учеников начальных школ, которым в течение первых трех-пяти лет было крайне трудно прорваться в область шести направлений. Поэтому имперские ученики, поступившие из начальных школ, не могли похвастаться своей многочисленностью. Один из учеников подошел к Циньму, окинул его оценивающим взглядом, после чего спросил. «Младший брат, я слышал, что к нам заселился отвергнутый из великих руин. Ты, случайно, не знаешь, где он проживает?» «Старший брат, с какой целью ты его ищешь?» Мысленно удивившись, спросил Циньму, на что негодующий ученик ответил. «Отвергнутые люди? Отбросы, которые могут быть только рабами!» «Я никогда не ожидал, что император Янифэн позволит отвергнутому стать учеником нашего прославленного имперского колледжа. Одна мысль, что нам придется жить с ним рядом оскорбительно. Вот мы и решили найти его, чтобы, сказать, убираться отсюда по добру здорову. Если он останется здесь, разве наша репутация не смешается с грязью?» «О, понятно. Я видел, куда он заходил. Поэтому могу провести вас всех туда». Со слегка блеснувшим взглядом ответил сын Около десятка учеников приятно удивились и, поклонившись, поблагодарили. «Младший брат, извини, что доставили тебе неудобства!» «Старшие братья, вы все слишком вежливы!» Продолжил Ценьму. «Я тоже из знаменитой семьи, но мне придется стать одноклассником отвергнутого. Фу, мне так стыдно, что хочется врать яму и зарыться в нее. «Ах да, моя фамилия Цень!» «Цень!» Удивились ученики, в то время как один из них уважительно обратился. «Так брата семьи Цень!» «Столичная семья ца не воистину великая. Да, быть одноклассником отвергнутого – настоящее оскорбление. У семьи немного бравых генералов, а сама семья преданная и проведная. Хотя я поступил на два года раньше тебя, но не смею называть себя твоим старшим братом, давай будем обращаться друг к другу просто братья». Мой отец открыл место рождения полезных минералов на горе Тигриная походка и забросил туда на каторжные работы несколько сытен отвергнутых, ранее купленных у границ. Каждый год на них умирают почти все – «Поэтому у нас нет выбора, кроме как продолжить покупать их. Я никак не ожидал, что буду учиться вместе с одним из них. Если мой отец узнает об этом, то определенно взорвется в гневе и обвинит меня в том, что я Экшай с рабом». Засмеялся другой ученик. «Я кое-что слышал об этом, приняв отвергнутого в имперский колледж. Таким образом, император Янь Фэн решил насолить своим министром. Кроме того, он до сих пор жаждет поглотить территории Великих Руин, а еще открыто признал, что считает отвергнутых людей гражданами империи Вечного Мира». Разве это не то же самое, что объявить великие руины землями империи вечного мира? Только вот достопочтенный император недостаточно хорошо все обдумал, ведь пренебрег нашими, его истинных подданных, чувствами и мнением. Проговорила девушка. Болтая по дороге с учениками, Санимо незаметно добрался до окраин резиденции учеников. А рядом находился только один уединенный дворик. Дорогие старшие братья, здесь живет отвергнутый. Подождите минутку. Улыбнулся Цанему и подошел, чтобы постучать в дверь калитки. Чуть погодя раздался скрип, и на входе появился ученик пухоловатой наружности. Увидев стоящего напротив Цанему, ученик приятно удивился и тут же улыбнулся. «Брат Сань!» Цанему не дал договорить и нагло вошел внутрь, протащив за собой пухлого ученика до середины дворика и бросив. Затем он вернулся, чтобы закрыть калитку дверным бруском и с непроницаемым выражением лица спросил. дорогие старшие старши-братья!» «В имперском колледже разрешены убийства». Ученики перепуганно приглянулись, в то время как один из них, неловко посмеиваясь, выдавил. «Брат, сын, мы ведь только хотим преподать урок отвергнутому и прогнать из колледжа. Разве убийство-то не чересчур? Если мы пойдем на убийство, то нас всех как минимум отчислят. На мой взгляд, с него хватит и обычных избиений». Сынему скорчил недовольную мину и подавленно проворчал. «То нельзя, все нельзя. В столице так много правил и ограничений». Я даже при желании не могу никого убить. Эх, великие руины. Там мне бы никто и слова не сказал, даже если бы я убил больше десяти человек.